Глава 7. Наконец сообразила купить здесь же на рынке ивовую корзинку и складывать покупки в нее, а не тащить домой сверточки и связочки, то и дело их роняя. Месяц потребовался, чтобы догадаться. все таки ее бестолковость просто неприлично. И неважно, что Сергей Васильевич не обращает на это внимания. Может, и побольше корзинку надо было купить. Это как-то очень быстро оказалось битком набито. Ксения брала всего понемногу, но всего было так много, что понемногу и набралось. Ох, даже мысли толпятся у нее в голове бестолково. Зато успела купить у мадам Фуше совойский реблошон с аппетитной оранжевой корочкой. Хотя его разбирали всегда очень быстро, и могла бы не успеть, а Сергей Васильевич любит этот сыр, она заметила. Как жаль, мадам, что вы забираете последний реблошон, сказал мужчина, подошедший к прилавку сразу следом за ней. Может быть, уступите его мне? Извините меня, я никак не могу этого сделать. Она улыбнулась, смягчая свои слова. Это любимый сыр моего мужа. О, это аргумент. Жена должна блюсти интересы мужа в первую очередь, не так ли? Фразочки вроде этой папа называл пошлыми. У них даже игра была, сумеет ли Ксения их распознать. Всегда распознавала. Но не говорит же об этом случайному прохожему. Не так ли, Ксения Андреевна, повторил он. Она даже не сразу поняла, что повторил уже по-русски. А когда поняла, то испугалась так, что почти побежала к выходу с рынка, и не остановилась бы, если бы не услышала у себя за спиной: "Ксения Андреевна, если муж вам дорог, в ваших интересах со мной поговорить". Теперь она поняла, почему ее охватил страх при звуках русской речи. В Париже вообще-то не столь уж и редкой. В тоне этого человека явственно слышалась угроза. Даже если бы он не назвал ее по имени-отчеству, она испугалась бы все равно. Ксения остановилась и помедлив обернулась. Благоразумие красит женщину. Высказав очередную пошлость, он удовлетворенно кивнул и распорядился «Зайдем в кафе, а то ветер адский. Она окинула его взглядом и с некоторой растерянностью поняла, что это ничего ей не дало. Если бы закрыла сейчас глаза, то не смогла бы мысленно воспроизвести его облик, а если бы попробовала описать словами, то не нашла бы и слов. Какой странный человек. Не зря, не зря она испугалась. На бульварах Распа и Монпарнас кафе занимали все цокольные этажи, Было из чего выбирать. Но Ксения совсем не думала о выборе, а этот незнакомый пошляк, если и выбирал, то с ней не советовался. "Я так и думал, что муж вам дорог", сказал он, когда уселись в ближайшем кафе за столик у окна. Какие-то приметы его внешность все таки имела: серое солидное пальто, мягкая шляпа, аккуратные усы, благообразная бородка клинышком. Но если он снимет пальто и сбреет усы и бородку, то она его не узнает точно. Да зачем же мне его узнавать? подумала Ксения. Её страх все возрастал, и вместе со страхом возрастало внимание, будто красная тревожная лампочка пульсировала у нее внутри все чаще. Она видела такой сигнал тревоги на военном корабле, уходившем из Севастополя в Безерту. О чем вы хотели со мной поговорить? спросила Ксения Вы даже не спрашиваете кто я, усмехнулся ее собеседник. Правильно. Меньше знаешь, крепче спишь. Впора было взвыть от его сентенций, но она не взвыла, а повторила: Так о чем? — А муж? О вашем мужу, напомнил он. Его планы нас категорически не устраивают. Кого в вас Это вам знать тоже не обязательно. Достаточно того, что Артынов сам это знает. Она чуть было не спросила, кто такой Артынов, и хотя вовремя сообразилась, что это фамилия Сергея Васильевича, ее собеседник, наверное, заметил недоумение, мелькнувшее в ее глазах. Даже не поинтересовались фамилией мужчины, который вас подобрал? Быть такого не может. Хотя он смерил ее оценивающим взглядом. С вас останется И хохотнул коротко, утробно. Надо же, как он умеет выбирать себе лучших женщин. Кому другому, Ксения может возразила бы, что и она не лучшая, и Сергей Васильевич ее не выбирал, сама навязалась. Но этому типу возражать не хотелось, так же как и соглашаться с ним. Я не понимаю, о чем вы говорите. Стараясь, чтобы не дрожал голос, сказала она. И понимать не хочу. Вам и не надо понимать. Легко согласился он. Тогда чего вы от меня хотите? Вот это вопрос по существу. Мы хотим, чтобы вы ему передали: планы свои он должен отбросить и действовать согласно задачам, которые перед ним поставлены. Запомнили? Повторите, потребовал он. С какой стати я должна еще и повторять? Мысленно рассердилась Ксения, а вслух произнесла: Он должен отбросить свои планы и действовать согласно задачам, которые перед ним поставлены. Что дальше? А вы догадливее, чем кажетесь, Ксения Андреевна, протянул усатый. Действительно есть продолжение, запоминайте. Если он откажется от выполнения этих задач, мы немедленно откажемся гарантировать безопасность человека, который ему дорог. Хотите повторить? Не хочу. Как хотите. Уверен, что вы запомнили. Дословно передайте супругу. Почему бы вам самому не передать? Потому что мы хотим, чтобы это сделали вы. Его ухмылка стала совсем уж гнусной. Для Артынова будет вдвойне убедительно. Гарсон принес кофе и рюмку перно. Усатый поднялся из-за стола и прокинул себе в горло перно. Его руки по контрасту с благообразным обликом были похожи на клещи. Он достал монеты из кармана пальто, положил их на стол, надел шляпу и вышел. Ксения смотрела на свой любимый кафе крем и не могла к нему прикоснуться. И к кастрюльке, вернувшись домой, не могла прикоснуться и к сковородке. Все валилось у нее из рук, а когда она попыталась почистить картошку, то порезала палец. В мансарде было несколько французских книг, одна из них "Ле мизерабель" Гюго, которой Ксения обрадовалась как родному человеку. Но сейчас и читать она не могла. Слова усатого пошляка не шли у нее из головы, каждая колотила в виски как молоток. Обычно Сергей Васильевич ночевал дома, но несколько раз за этот месяц не возвращался по два дня, а однажды и три дня его не было, поэтому Ксения не была уверена, что он придет вечером. И впервые с тревогой думала о том, что скажет, когда его увидит, и надеялась, что это может быть произойдет не сегодня. Но как только услышала, что ключ поворачивается в дверном замке, тревога сменилась счастьем. А ведь причины ее тревоги не исчезли, значит, счастье явление иррациональное. Это пошлое или не очень, подумала Ксения. Но Сергей Васильевич уже стоял в открытых дверях ее комнаты. И эта мысль улетела туда же, куда и тревога, и осталось одно только счастье. Ты так нигде и не бываешь, сказал он. Что-то необычное было в нем сегодня. Воодушевление или даже радость. Я на рынке была, возразила она, не заставляя меня сгорать от стыда. Он улыбнулся и хотя улыбка была короткой, как всегда у него. Ксения поняла, что не ошиблась, он чему-то радуется. И эта радость мелькает в глазах его, в голосе, в каждом движении губ. "Но чего же тебе стыдиться?" Она чувствовала его радость теперь так явственно, что не могла сдержать и свою, и улыбнулась тоже. "Это очевидно чего?" ответил он. "За месяц в Париже я не сводил тебя даже поужинать, не говоря о том, чтобы развлечься". И его слова ошеломили её. Сергей Васильевич ни разу не потребовал ужина, ни разу не отказался есть уже приготовленный и ни разу не сказал, что могло бы быть и повкуснее, даже когда слишком часто у нее все подгорало, чуть не до углей. Но Ксении в голову не приходилось, что он считает необходимым ужинать с нею вне дома. Конечно, ей очень хотелось бы сходить с ним в ресторан, в кафе, да хоть в крепи. Ну и когда вечерами он просто просматривал газету, сидя у стола в смежной комнате, и время от времени зачитывал ей оттуда что-нибудь интересное и спрашивал, что она об этом думает, это наполняло ее радостью не меньше, чем если бы их вечерний разговор происходил в самых роскошных интерьерах. Едва ли что-либо развлекло бы ее больше. Ты не против, если мы сделаем это сегодня? Не дождавшись от Ксении какой либо внятной реакции, спросил он. Я не против, воскликнула она, совсем не против. А что мы сделаем? «Пойдем в Фали-Бержер, если тебе нравится кабаре. Мне нравится, очень нравится. Не спрашиваю, была ли ты хоть в одном, усмехнулся Сергей Васильевич. И зря ты считаешь, что должна соглашаться с чьими бы то ни было решениями. Не с чьими бы то ни было, а с твоими, подумала она и не соглашаться но придумать для этого названия не успела, потому что он сказал: "Там мы поужинаем. Хорошо, если ты будешь готова через полчаса". И закрыл дверь между комнатами, чтобы она могла переодеться. Ее одежда висела на металлической штанге за шторкой. После того, как Сергей Васильевич сказал, чтобы она больше не экономила, Ксения в самом деле прошлась по бутикам на Рюль-Волли. Купила себе пальто, бытльёны и две юбки и блузку и теплый кардиган, и еще две шляпки, хотя столько было совсем не нужно. И Десу тоже, подумав, что если бы в тот вечер, когда он снимал с нее мокрую одежду, на ней было более соблазнительное белье, то. Впрочем, она честно сказала себе, что это ничего не значило бы. Но Десу все же купила. И нежное кремовое, и роковое черное... И даже зачем то кружевное с золотым отливом, на манер восточной танцовщицы. Поколебавшись относятся ли духи, пудры и помады к разумным расходам, она вспомнила, что Сергей Васильевич велел не экономить и купила все это тоже. В кабаре она действительно не бывала, но решила, что для похода туда наилучшим образом подойдет платье флэппер, которое навязала ей хозяйка алжирского бутика. До сих пор у нее так и не было случая его надеть. Ксения сняла платье с вешалки. На одну сторону оно было матовое, и металлические нити пронизывали его сетью какого-то странного рисунка. Это выглядело загадочно и красиво, но Ксения решительно вывернула платье на другую сторону, и оно сплошь заблестело тусклым золотом, на котором проступала теперь матовая сеть. Слишком броско? Ну и пусть. Платье держалось на одних лишь тоненьких бретельках. Непонятно было, как надеть под такое бюстгальтер. Хоть что-то хорошее в том, что грудь у меня такая невыразительная, подумала Ксения. Даже незаметно будет, есть на мне бюстгальтер или нет. По подолу платье было обшито бахромой из золотистого жестекляруса, и колье с песчаной розы соответствовало ему как нельзя лучше. Правда, не хватало эффектных заколок, чтобы сделать вечернюю прическу. Не хотелось закреплять волосы обычной шпилькой. И пришлось распустить их по плечам. Жаль, что в квартире не было большого зеркала. В зеркале пудреницы виднелись только губы да нос. Ксения припудрила веснушки на носу, хорошо, что вопреки предположениям Рене их нет на плечах. Накрасила губы алой герленовской помадой, не слишком ли яркой. Надушилась герленовскими же духами, не слишком ли крепкими. И открыла дверь в смежную комнату. Сергей Васильевич выглядел на ее взгляд ослепительно. Да и не только на ее взгляд, конечно, не только. Пиджак в ткани, которого которой синий и серый смешались в их лучших тонах, туфли цвета маренга, шелковый галстук navy блю оттеняющий снежную голубизну рубашки, все это выглядело так как-то необыкновенно и празднично, что Ксения выдохнула: Я никогда тебя таким не видела. Возможно, потому что я таким не был, чтобы это не значило, заметил он. Глаза его смеялись, и это было гораздо более необыкновенно, чем синий галстук. Благодарю, что согласились провести этот вечер со мной, мадам.